Часть вторая. Давай поженимся. Глава первая. Кто ты? Мы сидим в машине, задумчиво разглядывая на ну, очень впечатляющее место проведения нашей свадьбы. Глубокая ночь. Ворота на кладбище гостеприимно распахнуты. Вокруг не души, в смысле живой души. В траве без устали стрекочут цикады, Нерешительно через разные промежутки подает голос одинокая ночная птица. То ли репетирует, то ли раздумывает, стоит ли вообще петь в отсутствие благодарных слушателей. Отлично ее понимаю. Я тоже сомневаюсь, стоит ли нам здесь находиться. Или лучше убраться как можно скорее и как можно дальше. Полголоса интересуюсь. Ну а что, обстановка может и не такие мысли навеять. «А у вас в Хванжи еще справляют свадьбы мертвецов?» «Это когда умирает холостяк, и заботливая родня выкапывает из могилы и хоронит рядом тело незамужней женщины? Думаешь, твой жених явился из диких мест, буквально прямиком из Средневековья? Извини, машинально говорю я. Чистая правда, между прочим. Нам, жителям Сейко, столичным снобам, вся остальная страна представляется глухой дремучей провинцией, где процветают дикие нравы». А если еще вспомнить уголовную хронику вроде убийства красивой школьницы для продажи ее тела родственникам неженатого мертвеца. Примечание: реальный случай. Маркус некоторое время молчит, потом откашливается и осторожно признает: "Да, кое-где в очень отдаленных деревнях посмертные браки еще заключают". И добавляет поспешно: "Но только не в моей родной". Еще один плюс ему характеристику. Но, с другой стороны, участвуя Чен в хм, регулярной эксгумации невест, сегодняшний кладбищенский квест вряд ли бы его озадачил. А то и он что-то не торопится покидать машину. Маркус скидывает руку, смотрит на часы. «Уже почти полночь, идем. «А, он просто выжидает назначенное время». Из сумки привычно торчит голова няниной куколки. «Уже не пугаюсь, не удивляюсь, не пытаюсь вспомнить, когда же я ее с собой прихватила, бросив помаду обратно, грожу игрушки пальцем». «Сиди здесь, поняла?» — жених, закалённый общением с доктором Пан, на мою беседу с куклой никак не реагирует. Даже опершись на его руку, выбираюсь из машины с трудом. Высокие каблуки, волочащиеся по земле подол свадебного платья, цепляющиеся за все фата. Хорошо родители не настояли на традиционном наряде с массивной фангуань и скрывающей лицо плотной красной вуалью. А то бы я точно сегодня ноги переломала». Фэнгуань, корона феникса, женский головной убор, традиционная свадебная корона, украшенная изображением феникса, перьями, талисманами, бусинами и другим. А так, пусть не быстро, но все же добираюсь до ворот целый и здоровый. Интересно, они всегда открыты? Или кто-то позаботился, чтобы мы беспрепятственно попали на кладбище? Бр, как звучит-то? Приостанавливаемся. Я собраться с духом. Жених, дабы точно соблюсти время. Серьезно кивает. Пора и мы одновременно пересекаем границу кладбища. Ощущаю себя золушкой в каком-то извращенно-новомодном прочтении старой сказки. Пусть и теряя по дороге хрустальную туфельку с больным платьем, она в полночь возвращается домой, а я при полном свадебном параде наоборот, направляюсь из дома в обитель мертвецов. Белая фигура поднимается с земли и машет, как будто на ветру палочит трубаху с длинными рукавами. «Кажется, это нас зовут», — бурмочу я, не трогая с места — В глазах Чена лунный свет пополам с тьмой. «У меня сейчас такие же огромные зрачки!» Он говорит решительно. «Ну, идем, раз зовут!» Я хватаю его за руку. «Стой! Мы ведь даже не знаем, кто или что это!» Маркус пожимает плечами. «А какая разница, Эбби? Раз уж мы согласились на такую, на эту процедуру, надо побыстрее совсем покончить. Обстановка тут сама, видишь!» «Я тоже хочу поскорее вернуться из страшной сказки в нормальный мир!» но все еще удерживаю жениха, словно ручной тормоз, двигающийся под откос автомобиль. Я не сказала. Понимаешь, здесь... Видно, что его переполняет нетерпение. Но Чен молча ждет. Глубоко вздыхаю. Они похоронены как раз на этом кладбище. Оба! Маркус смотрит задаченно. Они кто? А, понял. Озирается, словно ожидая обнаружить прямо здесь могилы предыдущих женихов. Но они далеко, на центральной аллее где расположены склепы-дворцы самых старых и богатых семей Сейко с мраморными дорожками и внутренними двориками для посетителей. Современные захоронения в городских колумбариях, разумеется, ниже их достоинства. И что с того? Мои чувства этот здравомыслящий мужчина наверняка сочтет несусветной глупостью. Проведение нашей свадебной церемонии, пусть даже в таком, мягко говоря, необычном варианте, именно здесь, где покоятся Дин и Алекс, подлинное кощунство – Настоящая пляска на их могилах. Эбби, — говорит жених номер три, — и перехватывает мою скользающую руку, крепко сжимает, они не обидятся и не будут против. «Правда?» — переспрашиваю, как ребенок, которому очень хочется верить в сказку, в то, что умершие одобряют и поддерживают меня. «Конечно!» — решительно кивает Чен. «Почему ты так в этом уверен?» «Да просто они знают, что я отличный парень. Лучшее же всегда приходит последним». У меня врывается смешок. Хоть и довольно нервный, но все же я чуть расслабляюсь, и воспользовавшийся этим Маркус твердой рукой увлекает меня к колышущемуся в прозрачном лунном ветре силуэту. Чем ближе, огибая могилы, памятники и торчащие повсюду кусты диких рос, подходим мы к ожидающему, м -м, нашему свадебному распорядителю, тем больше это существо похоже на человека, на женщину, старуху. Совершенно седые волосы, небрежно сколоты на затылке крупной нефритовой шпилькой. Растрепанные длинные пряди спускаются на плечи. Просторная одежда пошита из белого холста, как для погребального обряда. Все сильнее крепнет ощущение, что вовсе не свадьба здесь запланирована. Не пора ли уже начать перечитать над своей загубленной молодой жизнью? Впрочем, я и так много лет на это потратила. Наблюдающая за нами старуха стоит неподвижно, сложив на животе руки. Эта поза так кое-кого напоминает, как и ее лицо, что я от неожиданности спотыкаюсь об очередной могильный памятник, еще старинный, с Бикси, девятым сыном дракона. Вскрикиваю от боли, схватившись за отбитый палец. Маркус подхватывает меня под локоть. Сильно ушиблась. Я не свожу глаз со старухи. «Это же... Ну, правда, это же... Матушка Гу? Это вы? Ты что?» — удивляется Маркус. «Вообще ничего общего. Извините, мамо, моя невеста вас кое кем спутала». «Мамо, обращение к женщине в возрасте». Бескровные губы женщины растягиваются в медленной улыбке. Глаза превращаются в узкие щели, откуда на нас холодно и равнодушно взирает нечто. Да, у хозяйки Гу совершенно иной, всегда лукавый и приветливый взгляд. Просто старость делает всех похожими. «Ох, да, прошу прощения» опустив на землю ушибленную ногу, попутно кланяюсь. «Это и есть та знаменитая шаманка, к которой мама обратилась за помощью? Какая же она колоритная!» «Ты, видно, спутала меня с моей сестрой, подательницей жизни. Она просила за тебя!» Голос у нее низкий, сильный, без старческой хрипоцы и дребезжания. «Как?» «И матушка Глоба обо мне позаботилась!» «Вот так совпадение!» «Никогда не подозревала, что у владельца обеда в шаманка имеется!» Впрочем, родня у нее многочисленная. Почему бы туда не затесаться еще и гадалки? Но как же изъясняется, что за слог? Подательница жизни? Нет бы просто сказать, владелица кафе, хозяйка, подательница пищи. С таким высоким стилем возможно лишь одно обращение, и я выдаю его со следующим почтительным поклоном. «Извините еще раз, благословенная госпожа, не ожидала от матушки Гу такой заботы, тронута. Очень благодарна ей и вам. Кажется, справляюсь». Губы шаманки складываются уже в более-менее человеческую улыбку. «Есть еще одна беспокойная душа, на много ваших лет задержавшаяся между миром мертвых и миром живых, которая постоянно о тебе просит. Уж так тревожится, что готова дойти с ходатайством аж до самых небес, да яшмового императора. Няня Ван?» – спрашиваю полуутвердительно, и даже машинально озираюсь, словно подобно шаманам могу видеть духов. «А почему нет? В такую-то необычную ночь?» Что ж, если старушка где-то здесь, один гость на нашей свадьбе да будет, хоть и потусторонний. Вот же нянюшка заботливая, даже в загробный мир не ушла, лишь бы за мной привычно присматривать. Шаманка переводит взгляд на Чена, по-прежнему поддерживающего меня под руку. Кивает ему неожиданно благосклонно. «Ты правильно назвал меня, паренек. Уж кому-кому, а тебе материнская защита сейчас не помешает». Маркус откашливается. «Ну, я уже давно взрослый мужик. Да и с самого детства привык надеяться только на себя, мамо. Тетушка, госпожа, как вас правильно называть? И помощь нужна не мне, а вот моей невесте. Если она будет цела, здорова и спокойна, то и у меня все будет хорошо». Это самые проникновенные слова, которые я услышала от моего жениха. И на сердце теплеет. «Конечно, если придраться, трактовать их можно двояко. Но я выбираю вариант ченовского беспокойства «за меня». Они за его благополучие рядом со мной». Старуха качает головой. «Все вы для меня сущие дети. Маленькие глупые мальчики и девочки. Когда ты выбрал себе такую невесту, навлек на себя великую опасность. Мы притащились на это ночное кладбище, чтобы прослушать очередную лекцию о нашей несчастной судьбе?» Маркус крепче перехватывает мою напрягшуюся руку и говорит. «Очень спокойно, хотя я уже научилась узнавать в его голосе опасные нотки. Я и с этим справлюсь». Мое собственное терпение неожиданно кончается куда быстрее. Мы приехали сюда лишь потому, что нам пообещали какой-то обряд, который оградит нас, пусть даже только моего жениха от возможных несчаст, то есть неприятностей. Если не собираетесь этим заниматься, а просто хотите отговорить от брака, то все мы здесь только зря время теряем». Вспомнив о вежливости, добавляю тоном ниже. «Благословенная госпожа». Отвернув голову, чтобы гадалки не было слышно, Маркус выдыхает мне в висок. «Тише, тише, а то, то, ой, гляди, у тебя из ноздрей пламя пойдет. Я и не подозревал, что ты так рвёшься за меня замуж». С улыбкой встречает мой раздраженный взгляд. «Мне сейчас не до шуток». И заявляет непонятной старухе. «Как видите, мы с невестой настроены серьезно. Никакие уговоры и запугивания не помогут. Так что очень просим госпожу, как вас все таки зовут? Как к вам следует обращаться?» «Зови, не зови, я всегда прихожу незванно. Сама!» — ворчит старуха. «Сделать то, ради чего мы все сегодня здесь собрались. Вижу, какие его оба упрямцы. Ну так пеняйте только на себя, Джо!» Вздрагиваем от внезапного резкого возгласа, а потом синхронно шарахаемся от вылетевшей откуда-то, уж не из могилы ли, ха-ха, и усевшийся на ближайший покосившийся памятник седой совы. Ну, слава Будде, а то мне реально показалось, что старуха прибыла в облике этой огромной птицы». «Вот ты где, бездельница! Где тебя носит?» — ворчит шаманка, будто привычно разговаривая с домашним питомцем. «Зови остальных!» Сова тут же издает нечто похожее на пронзительный крик своей «хозяйки?» «Дрессировщицы?» Не знала, что совы вообще поддаются дрессуре. На пару соседних памятников бесшумно приземляются ее двойники. Первая птица гипнотизирует нас круглыми светящимися глазами, даже жутковато становится. Будто видишь перед собой совиного человека, кладовскую птицу из сказок. Сейчас расправят крылья, а там уже не крылья вовсе, а человеческие руки. У Маркуса другие ассоциации. Тихонько бормочет. Ты не заметила, у этих милых птичек случаем нет третьей ноги? Ну а что, храбрюсь я, помощницам Сиванму самое место на кладбище. Сиванму, Шиванму, владычица Запада, богиня страны мертвых. Ей прислуживают трехногие птицы. «Думаешь, сама богиня к нам на свадьбу заявилась?» «Не уверена, но обязательно узнаю у мамы, что за птичью дрессировщицу она наняла, и у хозяйки Гу, об ее родственницы тоже. Но пока именно эта птичница, главный распорядитель на нашей странной свадьбе и представитель родителей с обеих сторон, живых и уже умерших. Я опять оглядываюсь по сторонам, духа нянюшки вновь не обнаруживаю, как и моих почивших женихов». «Благодарна за то всем известным и неизвестным богам. Роли свидетелей и гостей на полуночном торжестве играют многочисленные надгробные статуи, скорбящие и вдохновенные ангелы, сикские стражи, небесные полководцы, драконы, всяческие божества буддийского, даосского и прочих пантеонов. Вон справа расположилась милосердная трехликая богиня Гуанинь, взирающая на нас с благожелательным любопытством». Да уж, постой -ка на кладбище столько лет. Какого года там захоронения? Понаблюдай за дня в день скорбящих, провожающих близких в последний земной дом. Поневоле обрадуешься такому неожиданному развлечению. Да и нас, нам несмотря на... Хм, некоторую опытность в свадебных делах, кладбищенская процедура тоже бодрит. Меня уж, во всяком случае, точно. Гляжу на своего жениха. Выпетив челюсть, тот внимательно наблюдает за неторопливыми приготовлениями к церемонии, Как будто что-то понимает и контролирует весь процесс. Натренировал такое выражение лица на собственных работниках. Руку мою он по-прежнему не отпустил. Боится, что удеру. Даже если вдруг передумаю, куда? Остаться одной сейчас гораздо страшнее, чем пройти через какое-то неведомое шамановое испытание. Даже за пределами кладбища. Тем более за пределами кладбища. Тут-то что... Всего-навсего загадочная старуха, говорящие совы, старые могилы, неподвижные взгляды каменных изваяний, невидимое присутствие духов, а там поджидающая смерть не моя, а вот этого упрямца из Хванджи. Теперь уже я сжимаю его ладонь, зажмуриваясь под вопросительным взглядом и молча молюсь, сразу всем богам, каких я знаю, тем, в кого давно не верю. Да хоть вот этой соседней всемилости многоликой многоликая гуанинь, которая всегда прислушивается к плачу мира. Пусть Маркус Чен останется жив и здоров. Пусть пройдет свой, даже трудный, но все-таки долгий земной путь. Не забирайте его, не отнимайте у этого мира. Он нужен ему, нужен своему делу. Нужен своей маленькой одинокой дочери. И даже мне.